27. -е. Последний шаг сравнительного микроскопа на пути к признанию. После Великобритании сравнительный микроскоп стал применяться и в других странах. Следующим после Черчилля был швед Зёггерман. Вернувшись из Леона на родину, он соорудил свой сравнительный микроскоп. За ним последовали Локар из Леона, Медзгер из Путборта, Крафт из Берлина. К 1935 году В Европе сравнительный микроскоп нашёл более широкое распространение, чем в Америке, где он был изобретён, что свидетельствует о более высоком научном уровне криминалистики в Европе. Ещё долгое время дискутировался вопрос, является ли баллистика частью судебной медицины или она должна стать областью технических специалистов в то время как огнестрельные ранения по-прежнему останутся за судебной медициной. Все эти споры напоминали разногласия по вопросу о месте токсикологии и криминалистики. В конце концов, поведило мнение, что новая область требует такой тщательности и ответственности, что не может быть поручено людям, одновременно занятым другими исследованиями. Со временем большинство стран то есть собственно баллистические отделения обычно при полицейских и милилистических лабораториях. В вот этом вся ней похи, учёных узнают главенствующую роль, что играло сотрудничество русских специалистов. Оно и образовало прочный фундамент для будущего прогресса. Конец книги. Запись произведена центральным полиграфическим хлебно-производственным предприятием Госпредправление ГОС. Январь 1981 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина. Считал Георгий Попов.